ККК на тропе войны Как советник президента по национальной безопасности, Рыков имел свой кабинет в здании правительства, в черно-белом доме на Краснопресненской набережной. Однако у него были кабинеты и в других районах города, как у комиссара Чистилища. В частности, один из них располагался в здании башни на Сенной площади, о чем знали всего 5 человек. Четыре комиссара ККК и начальник службы безопасности Чистилища. В 9 утра 17 мая Рыков появился именно в этом кабинете, оборудованном компьютерным комплексом с выходами во все сети страны. За полтора года, истекшие с момента последнего боя, в котором участвовали все лидеры властно-силовых структур и в котором почти все они погибли, в том числе маршал сверхсистемы Лобанов и координатор чистилища Громов, деятельность ККК претерпела некоторые изменения. Место Громова занял комиссар 2 Прохор Петрович Бородкин, главный консультант управляющего администрации президента. Ушел с комиссариата комиссар 4 Баханов, его заменил молодой, но перспективный кибернетик из Центра информации Зайцев. Также отказался от работы в ККК бывший начальник военной контрразведки Никушин, которого сменил его заместитель полковник Холлин, став комиссаром 3, начальником службы безопасности и комиссаром 5. Соответственно, были назначен инструктор Центра боевых искусств Тимир Жанбалатов, казах по национальности, Рыков таким образом остался комиссаром 2. Однако фактически именно он являлся настоящим руководителем чистилища, умело направляя комиссара 1 по нужному пути. Полгода назад, в декабре, изменились и должности комиссаров, теперь они стали называться судьями, а глава чистилища получил статус генерального судьи. Все они имели собственных телохранителей, Но командовать сетями исполнителей, грандоператоров и спикеров могли только сообща после принятия совместного решения. Выход на сеть Грандов имел лишь судья 5, Жанбалатов, и сам генеральный судья, плюс судья 2 Герман влатович Рыков, о чем он, разумеется, не докладывал никому. Историческое решение прежнего чистилища об уничтожении всех коррумпированных чиновников высшего эшелона власти до сих пор оставалось в силе, хотя треть работы по этому разделу деятельности ККК была уже выполнена. Однако списки кандидатов на ликвидацию, опубликованные полтора года назад в центральных газетах, настало пора подкорректировать. Кое-кто из смертников подло в отставку, некоторые резко сменили род занятий и явно почеснели, Двое-трое умерли естественной смертью, и все же по мере работы новой Государственной Думы выявлялись новые депутаты, жаждущие любой ценой власти, богатства, привилегий и безмерных прав. Многие из них начинали работать на мафиозные структуры, на сверхсистему, их надо было останавливать. И чистилище понемногу расчищало авгиевые конюшни коррупционеров, нацеливаясь на главных действующих лиц, засевших в аппаратах президента и правительства. Правда, в деле чистки рядов общества возникали и провалы. Контрразведка сверхсистемы не дремала, да и органы МВД не сидели сложа руки. Наметилось некое странное равновесие в этой войне, не имеющей конца, ведущейся почти незаметно для рядового гражданина страны. В принципе, уровень, на котором работало чистилище, институты власти, дума, силовые министерства, был недоступен не только общественности, но и журналистам. Неизвестно, были ли удовлетворены результатом деятельности ККК остальные судьи. Но Рыков доволен бывал редко. К тому же цель его отличалась от постулированной цели Чистилища – справедливое воздаяние. Целью, сверхзадачей Германа Довлатовича была единоличная власть здесь, в запрещенной реальности Земли, и там, в розе реальностей, на уровнях абсолютно недоступных воображению обыкновенного человека. В рабочем кабинете на Сенной площади – Герман Давлатович появлялся два раза в неделю. Во вторник он работал с аналитической группой чистилища, руководимой судьей 4, знакомился с развединформацией, проверял и корректировал выполнение планов. А в пятницу принимал отчеты гранд-операторов о подготовке акций. «Чистильщики» называли акции «бандликами», соединив два слова «бандит» и «ликвидация». Кроме того, Рыков подключал к исполнению группы подготовки и держал связь со своими «фликами» агентами-информаторами, наблюдателями и экспертами. Все это через компьютерную сеть, естественно, с умопомрачительной системой кодово-опознавательной защиты. Зато подобная схема управления исключала прямые контакты с исполнителями и сводила почти к нулю возможность провала. Исключение Герман Давлатович делал лишь для руководителя службы безопасности Тимира Жанбалатова, которого знал уже 12 лет. Начинал свою карьеру Жанбалатов штатным информатором КГБ. Затем по совету Рыкова перешел в военную контрразведку, проработал там до известных событий 1993 года. Потом ушел в коммерческую структуру, где в качестве начальника охраны продержался два года, одновременно тренируя частных предпринимателей в одной из школ рукопашного боя. Там его заметил директор Российского центра боевых искусств и предложил работу инструктора в одном из клубов центра. Тимир согласился. К тому времени ему исполнилось 35 лет, и он был в отличной физической и психической форме. Предложение Рыкова работать на чистилище Жанбалатов принял без колебаний. Судьи ККК сперва косились на азиата, но потом привыкли. Манеры Жанбалатова держаться, по-восточному вежливо и вкрачивая, при всем том, что он был умен и образован, окончил казахский университет, не могла не располагать к себе самых разных людей, да и школу он прошел хорошую. Прекрасно научился использовать слабые струнки собеседника. Знал методы работы контор, подобных безопасности, контрразведки и Министерства внутренних дел. Более ценный кадр Рыкову найти было трудно, хотя он и старался. Герману Давлатовичу не хватало профессионалов класса «Абсолют». Заменить таких профи не могла даже целая зомби-команда, прикрывающая спины судей во время совещаний и особо важных бандликов. В пятницу 17 мая Рыков появился в кабинете в 9 утра и тут же сросся с пультом компьютера в единое целое. К обеду он почти закончил работу, и тут в кабинете, пройдя тройной контроль, возник Жанбалатов. Рыков почувствовал его приближение еще до выхода из машины, но решил не отвлекаться. Не стал торопить босса идти мир, усевшись за спиной Германа давлатовича в своем любимом кожаном кресле. На экран дисплея он глянул всего два раза, но этого было достаточно, чтобы понять, с кем и зачем вел диалог «Судья-2». Через минуту Рыков закончил работу, провел привычную процедуру проверки на утечку секретной информации и развернул свое вращающееся кресло. Теперь он сидел лицом к гостю. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, потом Жан Балатов, сощурив черные глаза, кивнул на потухший экран. «Вы не боитесь работать с такими людьми?» Рыков покачал головой. Он только что дал заказ президенту киллер-клуба на ликвидацию конкретного человека, предварительно переведя сумму заказа со счета ККК на счет клуба. «Почему вы не действуете обычным путем?» – продолжал Жан Балатов. «Дайте команду, и мой Тревор ликвидирует любого человека». Герман Давлатович снова покачал головой. «Твой Тревор и Мейдер и поддержки должны быть чистыми, как слеза. Дело же, которое я поручаю киллеру, грязное». «Надо убрать депутата. Хорошего депутата. Помощника президента. А потом ты со своей командой уберешь исполнителей. Громко, чтобы все узнали, как мы караем убийц. Тебе все ясно?» «Это называется стратегическая провокация. Цель создания нестабильности вокруг президента?» «Ты слишком умен, Тимир. Иногда это меня пугает. Да, цель подготовить президента к принятию решения. Какого узнаешь позже?» Готовь свою обойму, ликвидировать киллеров надо будет в течение суток после акции. И второе задание. По важности оно даже первое. Съезди во Владимир с двумя-тремя фликами. Возьмешь Ай-Профи и попаси одного знакомого. Только пасти надо очень тонко, на грани призрака и тени. Еще надо выявить круг его знакомых, друзей, родственников. Он мне очень нужен. Кто этот человек? Василий Котов. Во всяком случае, так он сейчас себя называет. Полтора года назад его звали Василий Никифорович Балуев.